Глава 11. Ночь прошла относительно спокойно, если не считать того, что вокруг постоянно кто-то бродил и были слышны рыки довольно крупных животных. Несколько раз отряд поднимался по тревоге, когда при свете луны часовые замечали какие-то неясные силуэты. Даже думать не хотелось о том, что будет, если к нам на огонек прибудут те самые гиганты, которые стену в городе пытались проломить. Эти строения разрушить им не составит труда, а учитывая их крепкую шкуру, то мечи и копья, как арбалетные болты, смогут их только немного почесать, не более, останется только надеяться на магов. Впрочем, и они не особо преуспеют в этом деле, так как магия на этих животных тоже не действовала, хотя, по словам наставника, если поджечь лес, то это может спугнуть гигантов, огня все боятся и простой огонь на них действует. Мой питомец понемногу оживал. Только сейчас он забился под накидку, которой я его укрыл, и сидел тихо. Видно посторонние запахи, которые мы принесли с собой, пугали щенка. Мне даже удалось его немного покормить вяленым мясом, прихваченным с собой. На этот раз мы взяли немного припасов. Перед кормежкой пришлось пожевать еду и только после этого кормить. Сначала щенок не стал есть а только смотрел на меня и пытался рычать. Но вскоре он распробовал угощение и тут же все слопал. Были опасения, что после таких травм ему еще долго нельзя будет есть. Но все-таки рискнул. А после несколько раз просыпался среди ночи, опасаясь, что щенку снова станет плохо. Проводники были знатоками местных хищников. Они сообщили, что скорее всего не будет никакого нападения. По местным меркам Гархи довольно-таки слабые хищники, поэтому стараются держаться подальше от своего выводка, чтобы других, более сильных зверей не приманить к гнезду. Но бывает, что они возвращаются к себе в логово для проверки или для того, чтобы принести пищу самкам, которые день и ночь охраняли свое потомство. Видимо, лимит нашего везения был исчерпан. Ранним утром, когда мы уже поднялись и завтракали, готовясь к обратному походу, Прибежал один из проводников, даже интересно, когда они спят, и сообщил, что идет стая, и немалая. Такое известие мало кого порадовало, но сильно обеспокоенных не было. С нами сильные маги, которые в случае чего могут любого уничтожить. Рагон придерживался все того же плана. Он почти не вмешивался в битву, берег свои силы для более серьезной заварушки. Причем и остальным одаренным советовал делать то же самое, даже мне. Мне удалось узнать причину его осторожности. В прошлый раз, когда отряд углубился в джунгли, наставник едва не погиб, решив первым вступить в бой. Он не рассчитал, что противников будет так много, и потратил слишком много сил, а наемники в бой не вступили, потому что стая хищников так и не смогла к ним подойти. Но вот вскоре случилось повторное нападение, а наставник слишком много потратился. Маги в этом мире были кем-то вроде пушек в нашем. Вот и вступать в бой с одиночной целью, конечно, если это не другой маг, это то же самое, что стрелять по воробьям из гаубицы. В тот раз учитель просто хотел сберечь своих наемников, которые во время похода понесли тяжелые потери. А вот сейчас учел все свои ошибки и не лез в бой, пока могли справиться простые бойцы. «Где оборону занимать будем?» спросил сотнику наставника. «Тут или на площадь выйдем?» «Тебе решать», – пожал плечами архимаг. «Как скажешь, так и будет». «Занимаем оборону в помещении. Держать вход». «Арбалетчики, ваша задача, чтобы гархи к нам подходили сильно израненными, а лучше вообще не добираться. Да не стойте на месте, как придурки!» «Подтащите камни и вставайте на них, чтобы поверх голов могли стрелять. Вам, никчемное отродье, все рассказывать нужно?» Поднялась суета. Еще до возвращения второго проводника все были готовы к обороне. «Гархи нашли место, куда свалили трупы самок и щенков», — сообщил второй провожатый. «Стая забеспокоилась. Сейчас немного покружат вокруг и атакуют. Просто так точно не уйдут». «Не повезло» тихо прокомментировал Десятник, стоящий рядом со мной. — Не могли попозже вернуться? — Ага, — ответил я, — чтобы догнать нас на марше, когда мы по одному бы шли и атаковать. Устали бы трупы считать, если б вообще отбились. Нет, уж лучше так, когда все готовы, Они не неожиданно из-за кустов. Первые гархи появились минут через пять. Видимо, разведка. Они сразу же заметили непрошенных гостей, стоявших в проходе. Немного порычали и скрылись в джунглях. Впрочем, вскоре оттуда повалила большая стая, вид у которой был не самый дружелюбный. Нападать сразу они не стали, а только стояли и нюхали воздух, ничего не предпринимая. «Умные твари», — прокомментировал поведение Гархов проводник, «понимают, что просто так победить у них не получится. Не будет преимущества в скорости и маневре». Может, залп из арбалетов дать, предложил я, чтобы взбодрить немного. Расстояние хоть и большое, но несколько особей явно зацепить получится. Этого делать не пришлось. Мой питомец, видно, почувствовал рядом родню и негромко заскулил. Смешно было наблюдать за стаей в этот момент. Они резко замерли и разом подняли уши, прислушиваясь. Мой кутенок снова пожаловался на свою тяжелую долю невольника. Я ему уже веревку на шею надел, чтобы не убежал ненароком. Стая после повторного поскуливания взвыла и рванулась на нас. Я всем нутром ощутил недовольные взгляды, которые скрестились на мне. Впрочем, долго на меня не глазели. Обстоятельства не те. Все внимание было переведено на вход в помещение. Всего там разом могли поместиться семь человек, что наемники и сделали, прикрывшись щитами и взяв в руки мечи. Позади воинов подпирала вторая и третья шеренга, чтобы злобные твари не сбили их с ног. А дальше забрались на крупные обломки арбалетчики. Впрочем, всем места не хватило, поэтому часть стрелков просто решила заряжать арбалеты и подавать своим товарищам для более плотной стрельбы. «Ждать!» — заорал сотник. «Никому не стрелять! Пусть ближе подойдут!» Шеренга замерла. Арбалетчики тщательно прицеливались, ожидая команда командира. «Бей!» – скомандовал сотник, и град арбалетных болтов врезался в стаю. Тут же стрелкам передали заряженное оружие, и залп повторился. Было плохо видно, но я заметил, что несколько особей упали на землю и остались лежать. Но атака не захлебнулась. Плотный строй хищников ударился в щиты такое ощущение что они от людей научились проламывать вражеский строй ведь понятно было что не смогут они добраться до мягкой человеческой плоти но все же пытались держаться орали десятники когда наемники немного дрогнули мечами их калите чего замерли они сами не подохнут наемники с громким криком толкнули щитами напирающую стаю а когда между ними образовался зазор кнули мечами и тут же сомкнули щиты. Один не успел убрать руку и остался без кисти. Откусили вместе с оружием. Он громко закричал, но успел прикрыться щитом. А через несколько секунд его уже сменил боец, стоящий позади. А раненым занялись лекарки. Точнее, одна лекарка. По местным меркам это была пустяковая рана. Если наставник пожелает, то успеет вырастить ему руку, когда мы поплывем обратно. А может и быстрее. Конечно, выращивать части тела простым наемникам было не по карману. Но во время нашего похода на водагов один из солдат тоже лишился руки. Так наставник ему ее восстановил абсолютно бесплатно. Настроение у него в тот день было хорошее. И хоть после оно испортилось, но бросать начатое дело он не привык. Поредевшая стая поняла, что проломить строй не получится а зубами им работать не дадут. Откатила на безопасное расстояние и бегала неподалеку, ожидая, когда мы выйдем из укрытия. «Господин Рагон», — обратился к наставнику Сотник, — «может быть, вы нам поможете? Неизвестно, сколько они нас тут караулить будут. А еды у нас мало, да и в деревню возвращаться нужно. Каким образом я должен вам помочь?» — нахмурился Архимаг. «Работу за вас делать должен». «Зачем тогда вы тут нужны? Или ты хочешь, чтобы получилось, как в прошлый раз? Тебе напомнить, какие мы потери понесли?» Сотник ничего не ответил. Видно, на самом деле, их в прошлый раз здорово потрепали из-за того, что наставник в неподходящий момент показал на сто процентов, что он может. «Впрочем, — продолжил учитель, — я вам немного помогу». С этими словами он подошел к моему питомцу, сидевшему на веревке, И наступил ему на хвост. Щенок взвыл от боли, а стая, услышав это, снова набросилась на строй. Все повторилось. зал арбалетов, несколько взмахов мечами. Правда, на этот раз наемники обошлись без потерь. Стая снова откатилась, но после очередного визга кинулась обратно. Пять раз бросались гархи на щиты. И пять раз, неся потери, они отступали. На шестой таких попыток не предпринимали, только глухо рычали. Видно, до вожака дошло, что такими темпами он очень скоро останется один. Хищники разлеглись на валунах неподалеку и стали ждать, когда мы выйдем из укрытия. — Что теперь делать будем? — поинтересовался десятник, обращаясь как будто к самому себе. — Давайте этой твари хвост отрежем, — предложил один из наемников. — Пусть постоянно визжит. «Может быть, снова пойдут в атаку?» «Могу тебе твое хозяйство отрезать!» Неожиданно заступилась за щенка болтливая лекарка. Даже мне не дала слова вставить. «Уверена, что визжать ты будешь так же!» «Не смешно, госпожа Магиня!» Произнес покрасневший мужчина под громкий смех своих товарищей. «Смех смехом!» Задумчиво произнес один из провожатых. «Но видно, гархи уходить не собираются. А тут много крови пролито. Так что еще одна ночевка в этом месте может для нас плохо закончиться. Неизвестно, кто придет на запах крови. Смех сразу стих. Даже улыбки пропали. Нужно было думать, как выбираться из такой нехорошей ситуации. Стали выдвигать разные предположения. Проводник сразу предложил занести тушки в помещение и разделать их. Зачем? — удивился сотник. Так чтобы было что есть. А как мы это готовить будем? Или ты за дровами сходишь? Просто развесим, и пусть сушится. Можно и сырьем мясо есть. Мясо гархов? Возмутился десятник. Да я эту мерзость даже в руки побрезгую брать. Ну, это пока, улыбнулся проводник. Потом и возьмешь, и поешь. За этой беседой все как-то позабыли про архимага, который притих и что-то читал в небольшой книге, стоя около отверстия в потолке. Еще несколько раз арбалетчики пытались спровоцировать хищников на агрессию, но ничего из этого не вышло. Звери только отошли немного подальше, несмотря на то, что некоторые сильно пострадали. «Хватит трепаться, как бабы!» – скомандовал наставник. «Вы, четыре бездельника, хватит прохлаждаться, разгоните эту шваль!» Последняя фраза предназначалась нам, магам. Как я уже говорил, в походе были по одному магу на каждом корабле, не считая наставника. А еще имелся пират, которого тоже взяли с собой. Это была ошибка, как по мне. Так как ныл этот человек постоянно, жалуясь на жару и усталость, видно, не привык к таким пешим переходам. Это в среде наемников привычно передвигаться на такие большие расстояния. Даже от женщин было меньше проблем. Получив приказ, мы вышли из здания. Гархи, увидевшие это, сразу встали на ноги. Видно, решили, что сейчас все выйдут, и шансов покарать супостата у них будет гораздо больше. Впрочем, они не торопились бежать к нам. Видно, чувствовали подвох. Мне же было интересно, как маг воды станет применять свои умения вместе, где ее нет. Только в воздухе из-за близкого океана и жары Влажность была высокой. Первым и нанес удар наш пленник. Видно, хотел показать Рагону свое рвение. Вокруг нескольких особей стал сгущаться воздух. Даже с такого расстояния это было видно. Животные вскочили на ноги, почувствовав опасность, но предпринять ничего не успели. Так и замерли замерзшими статуями. А после взорвались и разлетелись осколками. Надо же, какое интересное заклинание! Я же мудрить не стал. Конечно, не самая высокая ступень заклинания в моем арсенале из магии огня, но все же решил немного поэкспериментировать. Из одной особи сделал нежить, причем неуправляемую. Такое было возможно. Она должна была просто нападать на всех живых. Затея частично удалась. У меня получилось умертвить и поднять крупного гарха. Но как только он напал на одну из особей, его тут же разорвали на части остальные. Впрочем, тут же поплатились за это, так как маг огня не дремал и нанес удар в эту кучу. Через пару минут в поле видимости хищников не осталось. «Выступаем, пока они не очухались», скомандовал проводник. «Нужно срочно уходить в деревню, иначе до ночи не успеем. А после заката тут будет не протолкнуться от разных местных обитателей. Некоторые могут пойти по нашим следам». — Хватит причитать! — оборвал наставник слова охотливого парня. — Делай свою работу! Уже минут через пять мы быстрым шагом удалялись от древнего города. Пришлось взять щенка на руки, так как на руках он испуганно прижимал уши к голове и молчал, а вот если его тащить на веревке, то начинал скулить и вырываться, попутно пытаясь перегрызть поводок. Перед выходом, пока все спешно собирались, еще раз его покормил. На этот раз он не пытался мне отгрызть пальцы вместе с жеваным мясом. Брал аккуратно, косясь на меня. День с самого утра не задался, поэтому и дальше нас преследовали неприятности. Гархи не оставили попыток отомстить нам, только на этот раз делали все более изобретательно. Первое нападение прошло удачно, но не для нас, а для них. Эти твари пропустили часть группы вперед, а потом резко атаковали с двух сторон. Хорошо, что их численность была уже невелика. Иначе мы бы кровью умылись. А так потеряли всего 7 человек. Они были разорваны буквально за секунды. Меня самого едва не пожевали. Но, к счастью, напал только один. Я успел пригнуться во время его атаки, а в следующую секунду хищник развалился на части. Даже в походе учитель внимательно смотрел за тем, чтобы меня не убили. Никогда не устану поражаться тому, как быстро он может плести заклинания, «Придурок!» — сообщил он мне. «Не забывай хоть иногда смотреть вокруг магическим зрением. Вблизи живых можно обнаружить». «Хорошо», — кивнул я, — «исправлюсь». Наемники быстро сориентировались и порубили нападавших зверей, предварительно нашпиговав их болтами. Маги не стали беречь силы и сразу вступили в бой. Тут не до экономии. Нас в ближнем бою убить легче всего. Точнее, их. На мне тоже были доспехи. Но при неудачном развитии событий они вряд ли помогут. Сейчас просто повезло. А если бы Гарх удачно прыгнул на меня, то и учитель мог бы не успеть. Эти твари могут голову за секунду откусить. Видел я их в деле не первый раз. Еще через час нападение повторилось. Только на этот раз опасность первой заметила лекарка. Впереди снова эти твари засели. Произнесла она, резко останавливаясь. Хищники как будто поняли, что их заметили, и сразу бросились в атаку, только на этот раз их встретили, да и количество тварей стремительно уменьшалось, поэтому они отказались от долгой схватки, отбежали немного вперед по тропе, но не стали прятаться в кусты и просто глазили на нас. Может, я от пережитого перенервничал, но думаю, что на самом деле вожак самый крупный в стае. Пристально смотрел на меня. Нехорошо так. Неужели эта тварь чует, что я несу его соплеменника? Возможно, тот гарх промахнулся, потому что боялся щенка зацепить. — У тебя появился новый друг, мой дорогой ученик, — хлопнул меня по плечу наставник. — Может, ты и его попробуешь приручить? — Нет, спасибо, — хмыкнул я. — Оставлю вам такую возможность, как более старшему и опытному который много что видел в этой жизни. Вот ведь твари какие! Как будто знают, на какое расстояние могут бить уверенно маги. Сейчас маг воды пытался убить главаря тем же способом, как и раньше его сородичей. Только когда вокруг него стало появляться марево, он тут же отскочил в сторону и увел всю стаю в джунгли. Всего осталось голов двадцать. Но и этого хватит сильно нас потрепать. Поэтому не следует расслабляться. Мы снова двинулись в путь. Шел я рядом с наставником, почти впереди колонны, и заметил, что проводники о чем-то пошептались. А после один двинулся к нам, только возле самой крепости, тут же сказал ему Рагон. — Что? — ошарашенно спросил парень, который даже рта открыть не успел. — Я не собираюсь рисковать своими воинами в джунглях и ждать, пока стая снова нападет. Только возле крепости мы их добьем, но не раньше если они, конечно, снова на нас не нападут. В чем я сомневаюсь? — А откуда вы знаете? — Говорить нужно тише, молодой человек, — сварливо заметил Архимаг. — Вас весь лес слышал. Я сначала не понял, о чем идет речь, но после меня просветил сам учитель. Даже просить не потребовалось. Эти два недоумка боятся, что гархи будут нападать на деревенских жителей, едва они только нос высунут из укрепления. — сообщил он. — От самых развалин об этом болтают, идиоты. Вместо того, чтобы за дорогой следить, да опасность высматривать. Как тебе такое? — С их стороны нормально, что переживают за будущее деревенских, — ответил я. — Нормально, — согласился наставник. — Только вот сейчас они опять развесили свои уши и слушают, о чем мы говорим. — Вместо того, чтобы следить за тропой, на которой, между прочим, нас уже ждут. На этот раз все обошлось без жертв. Предупреждение наставника все восприняли всерьез, и очередной наскок гархов удалось отбить. Всего двое раненых, а хищники потеряли еще три особи. После этого до самой крепости они нас не беспокоили. Хоть и изредка мы видели, как они носятся вокруг нашего отряда. Видно, выжидали, когда мы расслабимся. Только вот неизведанный материк был не тем местом, где стоило хоть немного расслабляться. Таких ошибок он не прощал, о чем и говорили наши потери. Хорошо рассуждать о том, кому и что нужно делать, а кому нет. Видно, вожак не просто так на меня внимательно смотрел. Захват своего детеныша он воспринял как личное оскорбление и решил лично покарать наглого человека возомнившего себя укротителем диких зверей. Нам осталось идти до открытой местности всего около полукилометра, как последовала новая атака взбешенных гархов. Они не просто так нападали, а из-за того, что были уничтожены не только их детеныши, но и все самки, которых, как правило, было всегда меньше самцов. Вот и пытались дикие звери поквитаться с обидчиками. Само собой, теперь я частенько поглядывал вокруг магическим зрением. Особенно оглядывал те участки, где можно было устраивать засаду. К большому моему сожалению, тут таких мест было множество. Хорошо, что я не один из присутствующих магов. Видно, хищники сделали какие-то выводы. И не стали ждать отряд, сидя в траве. Атаковали из глубины джунглей, сходу. Причем последнюю и решающую атаку Возглавил сам вожак, который до этого момента оставался в стороне от схватки, берег свою шкуру. Я успел заметить стремительные силуэты, которые быстро приближались из глубины леса. Похоже, что эта тварь специально ждала, когда я приближусь, а потом повела стаю на меня. «Справа!» — успел закричать я, после чего на меня обрушилась здоровая туша. «Даже не знаю, что меня спасло на этот раз». Может, Гарх все же решил освободить своего детеныша или не рассчитал скорость атаки, но он, как и его собрат, перелетел через мою тушку и влетел в кусты. На этот раз наставник не смог мне помочь, так как сам был занят, его без внимания не оставили. Впрочем, я не стал хлопать глазами или хвататься за меч. Один на один против такого зверя с холодным оружием не выстоять, то же самое, что с перочинным ножиком на медведя идти. Только эта скотина гораздо шустрее добрых мишек. Вновь атаковавшему хищнику прямо в морду влетел огненный шар. Это самое быстрое заклинание, которое мне было известно. Поэтому его и использовал. Этим удалось сбить его с толку и успеть откатиться в сторону. Вожака нисколько не смутило то, что у него горит шерсть. Он не стал визжать и кататься по земле, пытаясь сбить пламя, а сразу пошел в новую атаку. На этот раз у меня была возможность создать воздушное лезвие и снести полголовы Гарху. Все эти действия произошли очень быстро. Наемники уже со всех ног мчались к нам, чтобы оказать помощь. Жаль, что в этом месте тропа узкая. Да и арбалетчики боялись зацепить своих. Только самые отчаянные дали залп по Гархам. Наше сопровождение почти полностью полегло в полном составе. Но время они выиграли и дали возможность подскочить остальным ловцам удачи. Тем временем наставник проявлял чудеса акробатики и умудрился убить около десятка хищников. От одиннадцатого его спас я, разрубив зверя, прыгнувшего на спину учителя на две части. Мертвое животное упало на архимага, сбив его с ног. Уверен, что если бы не теснота, в которой происходила схватка, то Рагон перебил бы всю эту свору, даже не напрягаясь. Но даже рискуя своей жизнью, он не стал, спасая себя, губить всех вокруг. Славный человек, хоть и вредный до невозможности. Тушу, которая упала на наставника, тут же изрубили наемники. Переживали, что она еще жива. Один из ловцов удачи умудрился даже учителя немного порезать. За весь краткосрочный бой не получил ни одной царапины. Но свои люди исправили эту оплошность, и полосанули архимагу руку, после чего стали доставать отчаянно матерящегося старика из-под трупа. За эту короткую схватку мы потеряли еще восемь бойцов. Если бы не наставник, то и нас бы разорвали на части. Слишком уж последняя атака была отчаянной, а места для общего отпора мало. Десятник и еще один боец, который охранял меня, остались живы, а вот два других были серьезно ранены. Но сюда уже спешили лекарки оказывать помощь. Вид у большинства наемников был бледен. Видно, все перепугались за своего начальника. Не знают, как отнесется император к тому, что погиб сильнейший маг империи, а они не смогли его уберечь. Вспомнив про своего питомца, я сунул руку за пазуху и улыбнулся. Жив мелкий засранец, а я думал, что раздавил его во время своих прыжков и перекатываний.